Прогулка замужем. Первое. В Москве впервые лет за пятнадцать покрасила волосы. Два часа кропотливой работы мастера и куча денег. В результате в моем естественном цвете появились пряди чуть светлее основного тона. Очаровательное зрелище. Поехала потом к родителям в скромной гордости. Наконец-то признают, что я не засранец какой, а вовсе дама с шикарной головой. Но ни с порога, ни попозже эффекта не наступило. Показалось еще нескольким друзьям и продавцу салатов в перекрестке. Мы с ним уже сроднились. Никто ни слова. С горя прокололо уши. Тоже, конечно, не увидят, пока бриллиантов туда не насуешь. Но как насуешь, кто-нибудь же заметит. На этих сложных щах и с красными ушами прилетаю в Тель-Авив. Меня встречает муж. Я ничего такого уже не жду. Они никогда ничего не видят. А он вдруг и говорит. «О, что это у тебя?» «Заметил, заметил». У меня, конечно, слезы благодарности. Вся жизнь перед глазами, как мы познакомились. На Фаросе в очереди за арбузами. Он там стоял, а мы с девицами шли мимо. Они сказали, «Такая свинья будет к тебе приставать», и порозовели. Оттуда он сразу уехал и потом снова появился через две недели на горе где мы жили в палатках. Девицы его увидели издалека и побежали навстречу через поле всей толпой. Ну и я побежала. И как я потом буду вся в черном вдоветь, безутешная, и, может быть, умру от горя? А он продолжает. На лбу царапина какая-то. А это у меня морщина. Приятно улыбаясь, говорю я, и думаю, что там, в Израиле, способен для одиноких старушек, и если ловко распродать его мастерскую, хватит на недорогой круиз хотя бы по Средиземному и камушки в уши. Второе. Муж звонит мне откуда-то с улицы, и я слышу, как женщина грева говорит ему «Шалом!» И он ей отвечает, а потом продолжает со мной болтать. Когда возвращается, спрашиваю по всей строгости «Это что там за тетка с тобой здоровалась?» «Это попугай», оправдывается мгновенно, «в зоомагазине». А почему женским голосом? Ну ты же понимаешь, он всем говорит шалом. Ему отвечают таким мимими -ми -ми» тембром. Он и выучился? Да. Такой отмазки я еще не слышала. Третье. Так понимаешь, что на двадцатилетие брака, фарфоровую свадьбу, принято вставлять новые зубы. В качестве юбилейного подарка вчера на прогулке, незнакомая женщина с синдромом Дауна изо всех сил засветила мне по спине открытой ладонью. Похоже, это был жест дружелюбия, потому что могла бы и кулаком в челюсть. И тогда, смотри выше, все бы сошлось. Трепетную душу всякий уязвить норовит. Пришла беда, откуда не ждали. А обидел меня сегодня фитнес-браслет. В ночи просыпаюсь по супружескому делу, но знаете, как у хорошей хозяйки бывает. Забудется тревожным сном после трудового дня. И вдруг скинется. «А скотине-то не дала!» И бежать в хлев. Вот и у меня. А с утра дура китайским гаденьким голосом пишет, что спали вы хуже, чем 80% пользователей. «Знаете что? Иные столько не живут, сколько мы женаты. Делаем, что можем, уж извините. Не нравится — не подглядывай. Могу и вовсе отключить, а то ишь, оценки расставлять». И к вопросу о зрелости. В интимные моменты нашей жизни кот Арсений перестал бегать вокруг и совать длинный нос в самую гущу событий. Теперь он уходит и под шумок вскрывает холодильник. Только не знаю, про чью это зрелость, кота или нашу. То ли он осознал истинные ценности, то ли мы теперь такие скучные. Хотя, возможно, он ищет попкорн. Четвертое. Убила на стене какое-то насекомое, оставившая красный след на побелке, испугалась и наябенничала мужу. «Дима, Дима, я убила что-то черненькое кровососущее!» «С крыльями!» «Да, ты убила ангела!» Вот такое у этого человека представление об ангелах. Так поживите со мной 20 лет, еще не так перекосит. «Я ведь ужасный человек», — я говорила, потому что не закрываю крышечки. Муж каждый раз орёт, как библейский пророк, когда берет очередную банку за крышку, а она падает. Я ему говорю, «Ну блин, ты же знаешь, это мой бак, бери за бока. Он говорит, «Неужели трудно?» Я говорю, «Не могу». И учти, когда я умру, ты будешь рыдать над каждой незакрытой крышкой. А он говорит, «Да ну тебя». Пришлось утешать, что он раньше умрет и будет до конца дней ронять банки. На рынке субботняя распродажа. Дима приволок гору персиков, выдал мне четыре штуки. Потом метнулся. Подожди. И заменил один, который потверже на помятый. Логика понятна. Мятые лучше не хранить. Но я спрашиваю. А те для гостей? Это на похороны. Сурово отвечает он. Примечание. Источник. Помирает дедушка, вот-вот отойдет. Семья ходит на цепочках. Водички там подать, веник сломать. Вдруг старец чувствует запах лепешек и слабым голосом просит кусочек. Внучок убегает на кухню, через минуту возвращается. Не, мама сказала это на похороны. Пятое. На удивление часто мне в жизни попадались мужчины, намекающие, что они самураи. Обычно для отождествления себя им хватало киношки с крузом и статьи Бусидо из Википедии. Оттуда они узнавали, что самурай — это не только маленький кривой нож и дурацкие брови, но и правила в делах повседневных — помнить о смерти и хранить это слово в сердце. «Я знаю, что умру», — просветленно сообщал такой мужчина, — «и живу так». Я тем временем нежно улыбалась и, полируя его катану, думала вот о чем. Когда мы говорим «я помню о смерти», только дети и дураки говорят о себе. Более глубокое понимание состоит в том, чтобы помнить о смерти всякого существа, которое оказывается рядом. И когда благородный человек живет со своей бабой, он каждую минуту осознает, что она может исчезнуть. Примечание. Или с мужиком. Уйти, или, если это слишком болезненно для самолюбия, умереть. И совершая поступок в отношении нее, он видит эту возможность ни в коем случае не трусит или заискивает, но видит ясно, что количество их дней вместе ограничено и может закончиться в любой момент. В свете этого, если она нравится ему, нужно ли им сейчас тратить оставшееся время на ссоры, нетерпимость и раздражение? А если вдруг от идеи исчезновения он чувствует облегчение, то нужно ли тратить время на нее? То же касается и приятелей, коллег, кота — и всякой другой встречной твари. Это вульгарное бытовое приложение кодекса. Но люди, которые в принципе не имеют отношения к войне, долгу и подвигу, вполне могут начать с него.